Глава двадцатая «Что-то ты долго», — сказала Химари, подбирающая стрелы для своего лука. Простое на первый взгляд занятие требовало большой сосредоточенности. Стоило взять чуть другую длину, оперение или форму наконечника, и баллистика снаряда в корне менялась. А учитывая, что дерева у нас в наличии не было, а девушке приходилось выбирать из разномастных трофеев, ситуация становилась еще сложнее. День выдался насыщенный. Мрачно ответил я, в очередной раз проверяя, жива ли Веста. Она не высовывалась наружу с самого захвата подземелья четвертого уровня. Но, судя по всему, была в полном порядке. Да и подарок в виде броши от Огра Портного приняла с благодарностью. Успели отдохнуть? Я даже выспалась. Улыбнулась, потягивая химарей. Хотя клора еще дрыхнет, у девочки небольшие проблемы с ростом уровня. Какие новости с поверхности? Кризис разрешился, удалось загнать большое количество оружия и припасов, так что в целом все неплохо. Осталось понять, как пробраться мимо черного дракона, и можно выдвигаться. Там ты со скелетами поговорил. Еще вчера, и тогда наше отставание составляло четыре дня! Отозвался Лич с интересом, собирающий пазл из нескольких десятков костей. То, что у него получалось, сложно было назвать гуманоидом. Восемь лап, длинный раздвоенный хвост, череп, украшенный двумя смотрящими вперед, острыми рогами на носу и лбу. Теперь это уже четыре, к тому же их ведет видящее, сомневаюсь, что даже по следам успеем догнать. И для этого собираешь скакуна, уточнил я, рассматривая будущее произведение мастера некромантии. Троих он сможет унести? В этом теле даже меня не утащит, зато сможет быстро ловить мелкую дичь, вроде кобольдов. «Они, конечно, не слишком питательны, но скелету много еды не нужно», — улыбнулся Лич, пристраивая к позвоночнику хорошо знакомый звездный кристалл. «А здесь у нас будет желудок, не в прямом смысле, но надо же мне силы пополнять. Кладбище теперь своего у меня нет, я бездомный, так что пришлось создавать передвижной аппарат, почти самогонный». На последних словах он со вздохом облизал губы. Единственное, почему действительно скучаю в этой вечности – хорошее вино. «В чем проблема? Бери да заливай внутрь, стопроцентный спирт. Говорят, отлично консервирует». Усмехнулся я, присаживаясь на кровать. «Эффект не тот», – цокнув языком, пожаловался Лич. «Впрочем, у меня и своей дури всегда хватало, а теперь после спуска проснулась часть силы воспоминаний» еще недавно я мог поднимать столько крошечных скелетов и отдельных у а сейчас сейчас гортон развел руки в стороны и затараторил в два голоса пентаграмма появилась прямо в воздухе никто ее не рисовал светящийся круг с каждой фразой дополнялся символами а затем опустился укрыв скелет словно одеялом кости вздрогнули со стуком соединяясь друг с другом и я успел заметить сплетающиеся воедино сухожилия «Моя первая за сотни лет костяная гончая!» — в восторге сказал Тан, когда диковинная ящерица перевернулась, попытавшись встать на ноги. Вот только лапы расползались в стороны, не в состоянии поднять туловище. «Что за...» — растерянно проговорил Лич, осматривая свое творение. «Встань и ползи!» — а я тебе говорил, позвонки задом наперед соединены. Скептически заметил Гор через минуту, когда голему так и не удалось подняться а ты и так сойдет, само срастется». «Нашелся, умник, сам только основы некромантии начал узнавать, а туда же меня учить». Расстроенно огрызнулся Тан. «А в чем проблемы? Снимите заклятие и пересоберите заново», — сказал я, чем мгновенно заслужил презрительные взгляды сразу двух голов. «Еще один дилетант, по ошибке получившей силы», — фыркнул лич. Кости привязываются к душе, обычно к родной, что куда проще, но в данном случае выдернутые из другого тела, привязываются напрочь, при развеивании или экзорцизме они станут непригодны для повторного использования, а я их готовил несколько часов. Ладно, гончая не вышло, будет гусеничкой. Зато не придется бегать ее догонять. Кто на уровне найдется, кто под топором помрет, все в хозяйстве пригодится и в голема попадет. Весело продекламировал Тан, наблюдая за тем, как неудавшаяся ящерица, задирая лапы, ползает, выписывая круги. Зрелище получилось крайне комичное и в то же время грозное. Из-за неправильного расположения конечностей, существу приходилось изгибаться для каждого шага, а голова так и норовила боднуть пол. «Твоему творению бы костоправу сходить», — заметил я, качая головой. «Движется? Нормально!» Это временное решение, коллега. Довольно потирая руки, сказал Тан. Во всем нужно искать плюсы. Да, немного хромает, зато уверенно держится у земли. Да, часть конечностей смотрит не в ту сторону. Но в узких лазах сможет отталкиваться и от пола, и от потолка одновременно. Уникальная конструкция. А то, что не жизнеспособная, так она и не будет жить. Главное, чтобы еду мне добывала и послушно выполняла приказы. Еду? О чем ты? «Мы, нежить, питаемся более высокой пищей, чем всякие смертные», — наставительно произнес Тан. «Можно сказать, духовный». «Энергетические вампиры, в общем», — оборвал я его высокопарные рассуждения. «Не сравнивай меня с этими паразитами», — скривился Тан. «Пить кровь из живых, чтобы поддерживать собственную нежизнь, да еще в столь жалком состоянии. Фу! Нет! Мы истинная нежить. Имеем и тело, и душу, и огромный магический потенциал» а главное разум, способный осознать свое положение, и не просто смириться с ним, но гордиться, не прячась за маской ложной жизни. Пусть некоторые из вампиров достаточно могущественны, чтобы держать под контролем своего разума целые острова, но все их существование лишь притворство. Мне кажется, Ник имел в виду совсем другое, вмешалась в разговор Химарий. Это термин такой об ущербных людях, получающих энергию от общения с другими. Но к черту людей, ты сказал, вампиры реальны? Более чем, пожал плечами лич. А что вас таки удивляет? Среди каждого народа рано или поздно находятся отщепенцы и уроды, желающие жить вечно, но не способные сложить в уме два и два и сродниться с планом смерти целиком. Большинство из них настолько больны, что не понимают отвращения живой плоти, постоянно цепляясь за свой хаотичный образ и пытаются сохранить его всеми доступными способами. «Уху, больные. Зачем пытаться походить на живых?» – прокомментировал я. «В точку!» – не понял моего сарказма Тан. «Извращенный стиль мысли, загоняющий их в не жизни и вынуждающий зависеть всю оставшуюся вечность от живой крови. Фу, какая мерзость! Именно потому им приходится постоянно жить в городах или поселениях, хотя находятся те, кто в состоянии проспать в своих гробах тысячи лет». «Тоже ведь какое извращение — создавать внешнюю филактерию, которая удерживает твою душу в теле!» «И что, нам такие встретятся?» — настороженно спросила Химари. «Что?» — сбился с обличительной мысли Лич. «А, встретиться? Нет, очень сомневаюсь. Бездна, конечно, бесконечно и в своем разнообразии, и в своей похожести. Уровни и планы не стоят на одном месте и могут меняться местами» но сомневаюсь, что нам встретятся достаточно большие поселения, чтобы прокормить даже парочку высших вампиров, а остальные без крови так, безумные вордалаки и ничего более. Ничего более, повторил я, пытаясь уложить в голове еще один кирпичик этого безумного мира. В самом деле удивляться здесь было нечему. Те же леблины для меня оказались куда большим откровением, чем существование вампиров, так что шока новое знание не вызвало. «Может, я просто начинаю привыкать к творящемуся вокруг театру абсурда?» «Будите к лору», — приказал я, поднимаясь. «Вы отдохнули, мне перерыв не нужен, пора двигаться дальше. Если мы отстаем на четверо суток с учетом поиска пути, может быть трудно найти правильную дорогу». «Никаких проблем», — улыбаясь, сказал Тан, показывая на творение рук своих. «И как нам эта мертвая ящерица поможет?» — скептически спросил я. У нее же даже языка нет и носа, чтобы учуять запах. «Зачем ей запахи, когда она чует души?» Довольно заметил Лич. «Пусть она и не очень гончая, тут ошибочка вышла, но зато со следа точно не собьется. Я использовал душу одного из пойманных кобольдов, узнавшего спускающуюся группу. Так что он приведет нас точно к цели. Единственная проблема в скорости передвижения». «Мы можем не брать с собой живых», немного подумав, предложил я. Пусть отсыпаются, она отдых и перерывы не нужны. Двинем ускоренным темпом, и тогда на времени привалов точно сэкономим. А в случае опасности я просто создам кусок подземелья и призову остальных на поле боя. «А нашего мнения ты спросить не хочешь?» Спросила Химари, вешая короткий меч на пояс. «Я здесь засиживаться не собираюсь. На себе почувствовала, что значит измениться на уровнях бездны, прыгнуть через голову, почти однозначно сломаться» а я собираюсь дойти до самого конца и даже не думай меня отговаривать. Твое дело, но если сдашь, отправлю в лагерь без разговоров», сказал я, направляясь к лежащей в гамаке хоббитке. «Клора, мы собираемся спускаться дальше, ты в состоянии идти? Хочешь с нами или будешь дальше восстанавливаться?» «Я в порядке», сказала воровка, садясь. От движения гамак закачался, и девушка схватилась за стену, чтобы не упасть. — По тебе незаметно, что в порядке. Покачал я головой, помогая ей лечь обратно. — Рассказывай, в чем дело? — Я не знаю, — нехотя признала хоббиткой. — Думала, смогу, выдержу темп, но внутри все сдавливает, выворачивает. Наверное, бездна просто не хочет, чтобы я шла дальше. — А как тебе было на четвертом? — Там я еще справлялась, хоть и с трудом, а вот при входе на пятый... «Я потому и отошла вглубь коридора, хоть немного легче. Думала, сможем все вместе?» Всхлипывая, шмыгая носом, сказала воровка. «Старалась, но вы же все ненормальные. Мертвец огар, поглощенная тьмой и владыка подземелья, а я, я самая обычная». «Только благодаря тебе нам удалось пройти то подземелье», — покачал я головой, кладя руку на плечо Лорой. «Если бы не ты и твои умения, нас бы всех расплющило, сожгло или расчленило летающими топорами. Так что ты ценный член нашей команды. Если тебе нужно время, чтобы приспособиться, я могу перенести тебя на четвертый уровень. Монстров там хватает, нужно очистить от них подземелье. К тому же тебя сможет прикрыть страж». «Вот только вы в это время будете двигаться вперед», — мрачно заметила Хоббитка нет даже не думай я не хочу чтобы вы просто так оставались ради меня это слишком эгоистично, но все равно я я думала у меня получится погоди убиваться а что если вариант есть задумавшись спросил я это раньше тебе нужно было постоянно спускаться с нами, но есть же и другая возможность помнишь как мы рванули на третий пропустив сразу два уровня мы с помощью эликсиров добрались до нужного места и без проблем вернулись назад Нужно только найти зелье, которое позволяет проскакивать уровни, и ты сможешь с четвертого прыгать до седьмого, а с пятого до восьмого. У тебя будет куча времени, пока мы спускаемся ножками. Нужно только где-то зелье взять». «У королевы грибов», — повеселевшим голосом сказала Клора, вытирая слезы. «Ты прав, у меня получится, спасибо». Глубоко вдохнув, она спрятала ладони в рукава и кинулась мне на шею, обняв на секунду и тут же отпрянув. На щеке осталось небольшое покраснение, но в целом девушка осталась в полном порядке. Хорошо, буду ждать от тебя новостей, улыбнулся я, подав девушке бесконечную флягу. Возьмешь задание у грибницы, можешь с собой пригласить нескольких вольных, чтобы они осваивались, а потом станешь самый сильный хоббит, как героем за последнюю тысячу лет. Точно, и вернусь, поквитавшись с этими уродами! зло и мечтательно сказала Клора. — Ни один барон не будет себя чувствовать в безопасности, когда я поднимусь. Они своих теней боятся будут и нанимать сотни охранников, и все это окажется бесполезно. — Да, если тебе так будет проще, они ответят за брата и за всех, кого угнетали, — согласился я, поднимаясь. — А еще ты всегда сможешь рассчитывать на мою помощь, и не только мою. — А тело брата сохранилось? — задумчиво спросил Тан. — Эй, что вы на меня так смотрите? Совершенно нормальный, можно сказать, невинный вопрос. Если сохранилось, я мог бы его вернуть. Не в том виде, конечно, разум штука тонкая, пока не началось вот это все. Нет, голову забрал распорядитель, ответил я за хоббитку. Так что теперь она вне досягаемости. А вот тут я бы не был столько категоричен, с ухмылкой заметил Лич. Распорядитель не из тех, кто разбрасывается ресурсами, если он что-то забирал себе... Вполне вероятно, что где-то в шахтах, башнях или библиотеках его города шатается зомби с пришитой головой, или летает говорящий череп энциклопедии. Если его найти, можно выдернуть с плана смерти оставшуюся душу и привязать к телу, создав филактерию. Другое дело, что со своей собственностью распорядитель просто так не расстанется. «Если ему предложить что-то полезное, вполне может», — сказал я, немного подумав. Если ты этого очень хочешь, Клора, сможешь даже воскресить брата, хотя я не уверен, что он будет рад такому состоянию. Возможно, лучше оставить все как есть и просто отпустить ситуацию, помогая другим. Я попытался предложить альтернативу, но глаза девушки уже загорелись, а губы растянулись в глупой усмешке. Я, я смогу вернуть братика? Ошарашенно проговорила Клора. Что для этого нужно? «Для начала найти его тело, придумать, как забрать его у полубога, ну и, конечно, правильно провести ритуал воскрешения со всеми особенностями». Растерявшись от такого напора, проговорил Тан. «Лучше, конечно, оставить такое дело профессионалам, но если очень прижмет, тебе придется освоить основы некромантии и иметь при себе приличное количество камней душ, десяток крупных, только на вершины звезды для призыва из-за завесы». «Я все сделаю. Пусть он не будет таким, как прежде, но если сможет быть со мной, это неважно. Насколько сильнее мне нужно стать, какого уровня будет достаточно?» «Планы смерти идут с нулевого по пятый. На каждом из них ты можешь получить единение», — ответил Лич. «Я помогу тебе создать первую филактерию, через которую ты будешь прокачивать души убитых монстров, и в идеале это позволит быстрее получить единение». А после, когда ты почувствуешь, что эффект пошел, обучу первым начертаниям и заклятием. Не волнуйся, я прослежу за тем, чтобы он не мухлевал и не отлынивал. — Серьезно, — сказал Гор. — Быть мертвым не самое приятное занятие, но твоему брату не придется ни с кем делить тело, так что уверен, он оценит твою заботу. — Спасибо, спасибо всем вам. Клора, вскочив, полезла обниматься вначале ко мне, потом к Огру и напоследок к Японке. А меня-то за что?» просипела сжатая в объятиях девушка. «Я обязательно сроднюсь с планом смерти и воскрешу брата. Начну немедленно, с третьего уровня, а потом на четвертый», воодушевленно сказала хоббитка, собирая вещи. «А потом под зельями буду с вами быстрее копить единение. Теперь у меня точно получится». Не прощаясь, она выскочила из внутренней казармы в коридор, и вскоре ее веселый голос раздался в жилых помещениях вольных. Ты правда сможешь научить ее некромантии? спросил Яутаны. Если она разовьет единение с планом смерти, почему нет? пожал плечом лич. Все живые с ним проднятся рано или поздно, но обычно они не стремятся избавиться от бренности и хаотичности своего существования. Возможно, она позже поймет это, а может и в самом деле станет магом, способным подчинить смерть. В любом случае, мы остались без вора. Заметила Химари, как раз закончившая собираться. «Не знаю, как именно она видела ловушки, может, это паучье чутье такое, мне их видно не было. Но это и не важно, когда у нас есть такая тварюшка для испытаний». «Но-но! Это произведение моего некромансерского искусства! Попрошу руками не трогать и под ловушки не совать!» Сказал, отгораживая от нас недогончу тан. «Ого, ты художник, ты так видишь!» «А то, что глаза чуть кривоваты и их четыре, так это проблема восприятия окружающих». Довольно оскалилась Химари. «Прекращайте», — сказал я, открывая портал на крошечный активированный участок пятого уровня. «Осилим пятидневку за день».